ЭПИЛОГ День обещал быть тёплым, но к полудню над городом сгустились облака, и Фрэнк пожалел, что не захватил с собой плащ. Он стоял на гранитных ступеньках перед входом в здание полицейского департамента, глядя в хмурое небо, и вспоминал события трёхнедельной давности. Вроде бы и времени прошло всего ничего, и расследования вели множество служб, а невыясненных вопросов осталось предостаточно. И вряд ли на многие из них когда-нибудь найдутся ответы. К пешеходному переходу напротив здания стекались прохожие. Кто-то торопился по своим делам, обгоняя толпу. Шумели двигатели автомобилей, звучали предупредительные гудки клаксонов. Из соседнего квартала доносился вой сирены спешащих кому-то на помощь полицейских или скорой. А может, это были пожарные. Фрэнк взглянул на часы. Барни задерживался. Переступил с ноги на ногу. Собрался подняться по лестнице, и тут у обочины возле пешеходного перехода остановилось такси. Водитель, молодой чернявый парень, выскочил из машины, обижал её и распахнул дверцу, помогая выбраться пассажиру. Комплекции Барни совсем не изменился, а вот лицо было трудно узнать. Кровоподтёки ещё виднелись в некоторых местах. Но синяки и садина, это ерунда. Ветеран полностью облысел. Его массивный глянцевый лоб поблёскивал в солнечных лучах, внезапно прорвавшихся сквозь тучи. Кожа на черепе была неестественно гладкая, будто прежде там никогда не росли густые тёмные волосы. «Спасибо», — проворчал ветеран. «Дальше сам». Он опёрся на палку и грузно поковылял к ступеням, разрезая толпу. Хмурый, как туча, крупный, как медведь. Фрэнк подался к нему. «Я сам». Барни, не поднимая головы, шагнул на лестницу и остановился. «Давно ждёшь?» Он оглянулся на улицу, почему-то старательно избегая встречаться с Фрэнком взглядом. «Всё хорошо?» Фрэнк посмотрел в ту же сторону, но кроме домов, машин и пешеходов, пересекающих улицу на зелёный сигнал светофора, ничего любопытного не увидел. «Ты не ответил на вопрос», — произнёс Барни, не меняя позы. Фрэнк слабо улыбнулся. Волнуйтесь, «Дьявол!» Барни обратил к нему широкое лицо. «С каких это пор ты стал мне выкать?» Фрэнк молча смотрел на него. «Ты меня еще мистер Даган назови». «Чего улыбаешься?» Барни явно злился. Но теперь он стал прежним, сильным, собранным, строгим. «Или ты думаешь, я не знаю, что у тебя была свиданка с Мэгги, а?» Улыбка исчезла с лица Френка. Он скосил глаза на тротуар, озадаченно потер подбородок и не нашелся, что сказать. «Ладно», — хрипло произнес барни, кашлянув в кулак. «Пошли! Помоги мне!» Его сильная рука легла Фрэнку на плечо, и они зашагали по лестнице к дверям. В департаменте их встретил с лейтенант Салем, проводил к лифтам. Вместе они поднялись на этаж. Салем провел гостей через отдел в кабинет капитана и молча удалился. «Присаживайтесь». Джессоп вышел из-за стола навстречу, пожал барни Фрэнку руки и указал на стулья. «Кофе?» «Воды», — буркнул ветеран. Он кряхтя опустился на стул и вытянул простреленную в штаб-квартире меморье ногу. «А мне, пожалуй, кофе», — кивнул Фрэнк. «Без сахара». Капитан связался по интеркому с секретаршей, попросил принести напитки и вернулся на рабочее место. «Ну?» Он сложил руки на столе, глядя на барни. «Как самочувствие, как нога!» «В порядке!» Ветеран поёрзал на стуле, усаживаясь поудобнее. В кабинете появилась секретарша. Она кивнула гостям, поставила поднос с напитками на стул и тихо удалилась. «Пейте!» Капитан вздохнул и откинулся на спинку кресла. Барни вылил воду в свой большой, широкий рот. Фрэнк попробовал кофе, поставил кружку на блюдце. «Может, не будем тянуть, капитан?» — предложил ветеран. «Мы дали показания всем, кому только можно». Он посмотрел на Фрэнка и снова повернулся к Джессопу. «Вы же не за этим нас пригласили, так?» «Так». Последовало напряженное молчание. Четко ощущалось, что ветеран по-прежнему злится, но уже по другому поводу. Ему не по душе находиться здесь. Видимо, поэтому он опоздал. «Наверное, долго решал, ехать в департамент или нет. Думал, что Фрэнк пойдёт без него». «Вам ведь известно...» — Джессоп соединил перед собой пальцы. «Что событие в мемории — дело федерального масштаба?» «Зачем мы здесь, капитан?» — сердито спросил барни. Хозяин кабинета расправил плечи, поднялся из кресла. Гости уставились на него снизу вверх. «Я хотел попрощаться и сказать спасибо. Капитан торопливо застегнул пиджак, пригладил седые волосы. «Меня переводят в Вашингтон. Спасибо вам!» И протянул Барни руку. «И всё?» — хмыкнул тот и, опираясь на палочку, встал со стула. «С этого надо было начинать, капитан!» Фрэнк растерянно вертел головой, не зная, что сказать. «Поздравляю с повышением!» — проворчал Барни и кинул через плечо. «Подожду у лифта!» Глядя на Джессопа, Фрэнк виновато развёл руками, но останавливать барни не рискнул. Тот мог взорваться, как котёл, в котором внезапно повысилось давление. Когда ветеран вышел, капитан медленно сел. «Простите его, сэр», — поспешил загладить неловкость Фрэнк. «У барни скверный характер». «Я заметил». «Всё в порядке». Лицо Джессопа оставалось отрешённым. «Куда вас переводят?» — спросил Фрэнк. что «А-а-а!» Капитан оживился. «Министерство юстиции!» «О, поздравляю, сэр!» Джессоп поблагодарил, сказал что-то про новые времена и веяния, но все слова прошли мимо ушей Фрэнка. Ему до сих пор было неловко за поведение барни, и он тоже решил уйти. «Думаю, ещё увидимся», — произнёс, поднимаясь со стула. «Подождите», — взмахнул рукой капитан. Его лицо сделалось серьёзным и решительным. «Всего две минуты». Мне есть что сказать. Когда Фрэнк покинул кабинет и встретил возле лифта Барни, они чуть не разругались. Фрэнк пытался объяснить ветерану, что Джессоп с самого начала подозревал боссов корпорации, вел тайное расследование, рискуя лишиться звания и должности, нарушал устав, инструкции, но в итоге оказался прав и заслужил свое повышение. А то, что дело сейчас находится на доследовании у федералов, не его вина и проблема. Капитан и так сделал больше, чем мог. «Он получил повышение», — зло сказал Барни, стукнул палкой по полу, войдя в лифт. «А Макс и еще куча народу, место на кладбище». «Ты...» Фрэнк чуть не ткнул в него пальцем. «Ты...» И отвернулся к дверям. «Мы могли узнать, что стало с Боу, нашли его или нет, что на самом деле было в нем и почему ты полысел. «Капитан был готов поделиться информацией, а теперь вряд ли это сделает». «Ничего. Слетаешь в Вашингтон и узнаешь». Барни толкнул его плечом, когда раскрылись створки лифта, и вышел в просторный холл. Фрэнк шагнул за ним следом и остановился, глядя в широкую спину удалявшегося к дверям ветерана. «Вот упрямец. И откуда он про поездку в Вашингтон узнал? Это же закрытая информация. О новых переговорах с переселенцами знают единицы». Фрэнк никому не говорил, даже Мэгги. Он догнал барню у выхода. «Постой!» Ветеран резко обернулся. Фрэнк смотрел ему в глаза, тщательно обдумывая и подбирая каждое слово. «Ну?» — протянул ветеран. «Я не хочу ссориться», — вдруг сказал Фрэнк, когда понял, что должен принять этого огромного, ворчливого здоровяка, стоявшего перед ним таким, какой он есть. Барни Даган прожил жизнь, многое помнит. А у Фрэнка всё ещё впереди. Барни изменился в лице. Его черты разгладились, он будто подобрел. «Ну ладно, выкладывай, о чём на самом деле капитан рассказал». Фрэнк посмотрел на него из-под лобья и тихо произнёс. Предупредил насчёт Клейни. По его версии, тот всего лишь марионетка. За конгрессменом стоят другие, неведомые ему силы. «Это любому ясно. Не перебивай». Качнул головой Фрэнк. Клейни, как и ты, был под влиянием. Его тело буквально напичкано мнемокапсулами. Он замолчал, потому что мимо по лестнице прошли двое в штатском. У одного на шее висел жетон детектива. Ого. Озадаченно выдал Барни. Так что теперь? Капитан просил передать, чтобы ты уезжал из Нью-Йорка. Намекнул, что неплохо бы затаиться на время. Ты умеешь снимать браслет и можешь легко исчезнуть. Понимаешь, о чём речь? Барни по старой привычке трогал кожу под носом, где раньше были усы. Фрэнк догадывался, о чём он думает. «Пойдём», — сказал ветеран. И вдруг взволнованно добавил. «Дома Мэгги ждёт. Я рагу приготовил. Всё утро пыхтел, для вас старался. Сюда даже опоздал». Он хотел сказать что-то ещё, но махнул рукой и начал, прихрамывая, спускаться по лестнице. Фрэнк быстро обогнал его, уже не сомневаясь в том, о чём именно пойдёт разговор во время еды. Он открыл заднюю дверцу, ожидавшего обочины такси, бросил прощальный взгляд на окна департамента и забрался вслед за барни в салон. «Куда едем?» Чернявый водитель обернулся на сиденье. «Домой!» Хором ответили пассажира и уставились друг на друга. «Хм...» Водитель удивлённо качнул головой и завёл двигатель.